Глава 12 Сарезье не удалось выехать из Довилля в первом поезде. Вернулся он в Париж поздно вечером. Подъезжая к своему дому, он, как всегда после отлучки, испытывал беспокойные чувства. Какие еще будут неприятности? Такое ожидание он знал от неприятностей страхует. Они приходят неожиданно. Сарезье не любил возвращаться в Париж, до начала большого сезона. По его наблюдениям, главные огорчения, да и общественные несчастья, как мировая война, чаще всего случались именно в мертвый сезон. Сухо щелкнул автоматический замок. Консьержка выглянула из завешенной стеклянной двери. Узнався резье, она что-то на себя накинула, вышла на площадку и стыдливо таинственным шепотом С радостной улыбкой осведомилась, хорошо ли он отдохнул. Серезье поздоровался с ней за руку, спросил, здоров ли ее ребенок, и все ли благополучно в доме. Оказалось, что ребенок здоров, и что в доме все благополучно. Жюстин должна вернуться только послезавтра. Мусье это ведь ей разрешил. Мадемуазель Лансель приходила днем. Она так и думала, что Мусье приедет вечером. Квартира в полном порядке, письма и газеты сложены на письменном столе в кабинете Мсье. Сарезье, несколько успокоенный, хоть консьержка о неприятностях не могла знать, пожелал тоже полушепотом покойной ночи и поднялся наверх. Электрическая лампочка, как всегда, погасла, когда он вступил на лестницу третьего этажа. Это тоже производило на него успокоительное действие. Так было давно знакомо и привычно. Он не успел нажать кнопку, как лампочка зажглась. Консьержка, из внимания к лучшему жильцу дома, оставалась внизу, пока он не повернул ключа в дверях своей квартиры. На письменном столе лежала груда конвертов. Серезье пробежал письма. Никаких неприятностей не оказалось. Напротив, в одном письме было очень приятное известие. Большое дело, которое он вел в суде и которое могло затянуться, заканчивалось примирением сторон на предложенной им основе. Оставалось только составить документ. Это для Серезье означало заработок тысяч в двадцать пять. Письменного условия, правда, с клиентом не было, запрещала традиция парижской адвокатуры, казавшаяся ему нелепой. Однако был твердый словесный уговор. Под пресс-папье лежали вырезки из газет. «Грязевая ванна». Но Сарезье был в таком радостном настроении духа, что даже не заглянул в вырезки. Он с усмешкой посмотрел на пресс-папье, словно говоря невидимым противникам, «Сделайте одолжение, друзья мои! Мне совершенно все равно!» Сняв воротник, Он прошел в ванную, зажег синенькое пламя над трубкой газового аппарата, повернул кран, пламя вспыхнуло порошкам. Все это тоже было так привычно, уютно, приятно. Он думал, что на курорте хорошо, но дома лучше. Уж очень благоустроена его парижская квартира. Серезье разделся, вернулся в кабинет за Нессессером, и опять, выдержав характер, с торжествующей усмешкой, поглядел на коварное пресс преспопье. — Пожалуйста, не стесняйтесь, друзья мои. Приняв ванну, он лег и мгновенно заснул. Сарезье проснулся на следующее утро много позже обычного, в самом лучшем настроении духа. В переходную минуту от сна к сознанию радостно смешалось что-то довильское, С чем-то парижским. Потом сознание уточнило. Муся Клервиль — выигранное дело. Он сладостно потянулся. Да, дело кончено. Двадцать тысяч. Надо только написать бумагу. Серезье не встал, вскочил, как юноша, несмотря на брюшко. Надел халат и вышел в столовую. На столе лежали свежий хлеб, масло, газеты. Все это бесшумно приготовила консьержка, заботившаяся о нем как о родном.